Глава 90 Безумие и отвага. Тайлерис. Я как чувствовал, что ничем хорошим визит на семейный праздник не кончится. Хороший урок для меня. В следующий раз буду слушать не Кея, а свою интуицию. Сначала мне хотелось голыми руками растерзать брата, посмевшего посягнуть на мою жену. Я благодарен отцу, что он остановил меня, положив руку на плечо. А потом, глядя на лысое, сморщенное, похожее на полуживую мумию, существо на полу, я испытывал лишь огромную горечь. Как же это печально, что все обернулось именно так. Он же нормальным парнем был, я это помню. Но зависть и наркотики слишком сильно отравили не только его тело, но и душу. Сможет ли он оправиться после всего, что было, начать жизнь с чистого листа? Я не знал. Но я не мог лишить его этого шанса. Я помог отцу перенести Райда в одну из гостевых комнат. Даниэль как мог утешал мою мать. отчим Отчимы и Прайтон отправили всех гостей по домам. А Вальдис в срочном порядке организовал моему брату круглосуточную медицинскую помощь, вызвав нескольких целителей-эльфов, которые притащили с собой три больших чемодана с лекарствами. Они обложили Райда исцеляющими кристаллами, И поставили ему капельницу. А мы, я, Дан и Вальдис попрощались с родителями, пожелав им удачи, и отправились домой. Первое, что мы увидели в моей спальне, это то, как Рон душит Кея. Было ясно, что он это делает из-за сильного душевного расстройства, словно находясь не в себе. Если бы он хотел убить этого рыжего парня, давно убил бы. Тут одного резкого движения вполне достаточно. Но, кажется, Рон все же не хотел его смерти. «Дейрон!» – рявкнул на него шокированный вальдес и наша троица с трудом оттащила дракона от кота. «Нет, пускай продолжает!» – хрипло, но решительно возразил Кей и даже попытался отбить у нас Дейрона. «Он должен меня убить! Я Кристину потерял!» – взвыл он в глубоком отчаянии. Мы с Даниэлем переглянулись в полнейшем шоке. Внутри словно что-то оборвалось. «Сидеть!» – рявкнул на нас генерал так, что резко присели на подкосившихся ногах не только мы, но и все солдаты в радиусе пары километров. Кей плюхнулся прямо на пол, Дейрон на кровать, а мы с Даниэлем на диван. «Всем молчать!» – последовала новая грозная команда. «Ты! Рапорт!» – развернулся он к Дейрону. «Вернулись с Кристиной и Кеем домой. Пошли все в душ. Не дошли». Явился Рейниэль. Обнял Кристину. Сказал, что замок горит. Я полетел проверять. Вернулся через пять минут. Увидел, что Кей, как полоумный, кидается на стены, мяукает и орет что он упустил Кристину. Потребовал его убить. Начал выполнять его просьбу. Глухими, отрывистыми фразами отчитался Драконит. «Теперь ты. Краткий отчёт». Рейниэль обнял Кристину. Сказал, что горит замок, лекарское крыло. Рон полетел проверить. Я подошел к окну и выглянул из него, чтобы понять, что происходит. Увидел небольшой пожар. Повернулся к Кристине, чтобы успокоить. Но комната была уже пуста. Заметил только коричневые сполохи закрывающегося портала. Понял, что Рейниэль – это догерти а я последний идиот. Я позволил догерти украсть нашу мышеньку у меня из-под носа. Прибейте меня кто-нибудь. Пожалуйста. Убитым голосом подвел он итог. «Сейчас», – неожиданно согласился вальдес и отвесил ему звонкую оплеуху. «Ай!» Кей схватился за голову. «Полегчало?» строго спросил генерал. «Да, отпустило, спасибо. Ждем ваших команд». Уже бодрее отозвался Кей. «Так ты говоришь, что последние сполохи портала были коричневыми?» уточнил Вальдис, и Кей уверенно кивнул. «Такие порталы ведут лишь в подземелье», отметил Рон. «Верно», кивнул генерал. Итак, Кристина похитил Доггерти. Девушка нужна ему живой, Рейниэль тоже у него. Сколько времени он провел в плену, мы не знаем. Жив ли он – тоже. Но Рейниэль довольно ценный заложник, и Доггерти вряд ли убьет его в ближайшее время. Панику отставить, заняться поисками. Кей, приведи Димитриана и Лавлена. Даниэль, доставь сюда Тентуриана и Таргета. Артефакты для создания порталов в этой шкатулке на столе. Ронн. «Где хочешь и как хочешь раздобудь кристаллы поиска?» «Тай, найди нам карту». «Помните, накануне только жизнь нашей жены Ири и Ниэля, а судьба целой планеты». «Встречаемся через 20 минут в оперативном штабе, бывшей комнате Алмареля. До заката пять часов. Мы перевернем вверх дном всю Вселенную, но этой ночью жена будет спать с нами, на нашей кровати». Решительно подвел он итог». «А мой отец в своей». Тихо, но решительно добавил Даниэль. Тентуриан. Кристина снова похищена. Такое чувство, что у меня дежавю. Только на этот раз все куда серьезнее. Вдобавок Раниэль пропал. Я поднялся с трона и в глубокой задумчивости подошел к окну. Интересно, сколько еще мужей надо этой девушке, чтобы она наконец-то была в безопасности? Пожалуй, парочку как минимум. Бледный, встревоженный, не на шутку Даниэль сказал, что Доггерти принял облик моего первого советника, чтобы добраться до нашего ключика. И Интересно, где сейчас этот эльф, который долгие годы поддерживал меня как сына? Надеюсь, Доггерти его не убил. При одной мысли об этом сердце сжилось от острой боли. Что касается Кристины, тут абсолютно ясно, что она нужна магу живой. А от того, что она сейчас во власти этого лысого шизофреника, и он делает с ней все, что захочет... Душа разрывалась в клочья. Еще немного, и от внутренней ярости, горечи и гнева я подожгу сам себя изнутри. Но надо взять себя в руки. Сейчас не время безумствовать. Или как раз-таки время? Итак, включаем мозг и просчитываем ходы. Один ключ у догерти уже есть, но ему этого мало нужен второй. Значит, он постарается заманить Димитриана в ловушку. А где власть и магия моего брата ограничены? На моей территории». Значит, надо искать где-то здесь, в южном полушарии. Что лучше всего спрятано? То, что лежит на виду. Не думаю, что Доггерть обосновался на задворках империи. Он где-то тут, совсем рядом. И на этот раз я его найду. Сам. Лично. Безо всякой помощи. Это моя земля, мои законы, моя власть, моя магия. Даниэль ждет сейчас за дверью моего тронного зала. Он настаивает, чтобы я явился на их военный совет в оперативную штаб-квартиру. Но пусть собираются без меня. Я спасу Кристину, и она сама, и все ее мужья будут рады принять меня в семью. Правда, для этого мне придется потратить последний, самый сильный артефакт поиска, доставшийся мне от мамы. Другого такого больше нет нигде на Миранде. Но чего только не сделаешь ради будущей жены».